По поводу Мольера взывает счет гениальности, которая все будто бы извиняет, но она ничего не извиняет, как раз потому что отказывается просить об извинениях. Актер тогда знал, какое наказание его ждет. Но разве могли иметь значение столь неопределенные угрозы сравнительно с последним возмездием, уготованным ему самой жизнью, тем самым, который он испытывал заранее и всецело принимал?